Глава 16. Прощай, Артемидер Был ли удивлен мистер Джилика при виде нас, невозможно было сказать. Прочесть на его физиономии какую-нибудь мысль было так же трудно, как на деревянном лице, изваяном на ручке зонтика. Он двинулся нам навстречу, держа в руках раскрытую записную книжку и карандаш. Чопорно по-старинному поклонился, протянул вялым движением руку и предоставил нам начать разговор. «Вот неожиданное удовольствие, мистер Джилико», — сказала мисс Беллингем. «Вы очень любезны», — отвечал он. «И какое совпадение? Все мы случайно пришли сюда в тот же день». «Совпадение, конечно. А если бы случилось, что из нас никто не пришел, что случается часто, это было бы тоже совпадение». «Надо полагать», — сказала она, — «но я надеюсь, что мы вам не помешали». — Нет, я только что закончил, когда имел удовольствие заметить вас. — Вы делали какие-нибудь заметки, относящиеся к делу, как я полагаю? — спросил я. Вопрос был смелый, поставленный с коварной мыслью — послушать, как он вывернется. — К делу? — повторил он. — Вы подразумеваете иск Стивенса к приходскому совету? — Мне кажется, доктор Баркли намекал на дело о завещании моего дяди, — сказала мисс Беллингем серьезно хотя с подозрительным дрожанием в уголках рта. Разве есть такое дело? Тяжба? Я подразумеваю процесс, возбужденный мистером Хёрстом. Ах, но ведь это было только простое обращение к суду, да и тут уже все кончено, насколько мне известно. Я работаю не для мистера Хёрста, соблаговолить и вспомнить. На самом деле, — продолжал он, помолчав немного, — я старался освежить в своей памяти слова надписей на этих камнях особенно на камне вашего деда Фрэнсиса Баленгема. Мне пришло в голову, если выяснится, что дядя ваш умер, то надо бы здесь как-нибудь увековечить его память. Но так как кладбище упразднено, то возникает затруднение с постановкой нового памятника. Тогда как без всякого затруднения можно прибавить надпись к уже существующим. Ведь на памятнике не указано, что здесь покоится тело Фрэнсиса Баленгема, поэтому не нужно было бы писать а также и тело сына его Джона Беллингема. Но здесь указывается только, что монумент воздвигнут в память названного Фрэнсиса, без указания места упокоения останков. «Ну, — Но, может быть, я вам мешаю? — Нет, нисколько, — возразила мисс Беллингем. — Мы шли в британский музей и зашли сюда по дороге. — А, — сказал Джолико, — ведь и я иду в музей к доктору Норбери. Полагаю, что это тоже совпадение. «Конечно», — ответила мисс Беллингем и прибавила, — «может быть, отправимся вместе?» Мы вернулись на улицу, и тут мне удалось в отместку за нежелательное общество старого адвоката навести опять разговор на тему об исчезновении человека. Мистер джелика заставляло ли состояние здоровья мистера Джона Беллингема предполагать, что он может умереть скоропостижно? Адвокат взглянул на меня подозрительно и заметил — Вы, по-видимому, очень интересуетесь Джоном Беллингемом и его делами? Да, тут замешаны мои друзья, да и само дело интересно с профессиональной точки зрения. А к чему сводится ваш вопрос? Ведь понятно, сказал я, если известно, что пропавший человек страдал недугом вроде таких болезней сердца, как аневризма, аорты, атеросклероз, при которых возможна внезапная смерть, то этот факт имеет существенное значение в вопросе. Что более вероятно, жив он или умер? — Вы, без сомнения, правы, — сказал джелико Я мало сведущ в медицине, но я поверенный мистера Беллингема, а не его врач. Состояние его здоровья вне моей компетенции. Вы слышали мое показание, что завещатель казался, по моему неавторитетному мнению, человеком здоровым. Больше я ничего не могу прибавить. — Если этот вопрос настолько важен, — сказала мисс Беллингем, — то почему же они не вызвали его врача и не установили этого положительно? Мое собственное впечатление таково, что он был или есть необыкновенно сильный и здоровый человек. Он выздоровел очень быстро после одного несчастного случая. — После какого случая? — спросил я. — О, разве отец не рассказывал вам этого? Это случилось, когда он жил с нами. Он упал с высокого обрыва и сломал себе одну из костей левой ноги. Это был какой-то особенный перелом. Потта. Да, перелом Потта. И кроме того, он разбил обе коленные чашечки. Сэру Моргану Беннету пришлось сделать ему операцию, иначе дядя был бы калекой на всю жизнь. Но он совершенно поправился через несколько недель, только немного хромал на левую ногу. Мог он подниматься по лестнице, спросил я? О да. Он играл в гольф и ездил на велосипеде. Вы знаете наверняка, что он разбил обе коленные чашечки? Конечно. Я помню, что об этом говорили как о необыкновенном случае, и сэр Морган был этим очень доволен. Надо полагать, что он был очень доволен результатом операции. Тут наступила пауза в разговоре, и пока я придумывал новый подвох для Джилико, этот джентльмен воспользовался случаем переменить разговор. Вы идете в египетский отдел? спросил он. Нет, возразила мисс Беллингем, мы идем взглянуть на глиняную посуду: старую или новую. Сейчас нас интересуют вещи XVII века. Вы находите это старым или новым? — Не знаю, — сказал Джолико. Старые или новые термины без определенного значения. Они условны и в каждом отдельном случае должны определяться особым масштабом. Когда мы дошли до музея, Джолико стал почти гениален. Говорил он много интересного и поучительного. Я и не думал вступать с ним в соревнования, не мешая ему распространяться на любимые темы, Тем более, что моя спутница слушала, по-видимому, с интересом. Внимание к нему не ослабло у нас и тогда, когда мы вошли в музей и покорно шли за ним мимо ниневейских быков и огромных статуй, пока не очутились наверху среди ярких мумий, там, где зародилась дружба между мной и Руфью Беллингем. — Прежде чем мы расстанемся, — сказал Джилико, мне хотелось бы показать вам мумию, о которой мы говорили тогда вечером мумию, которую друг мой Джон Беллингем пожертвовал музею незадолго до своего исчезновения. Факт, о котором я напоминаю, самый обыкновенный, но впоследствии он может возбудить интерес, когда явится какое-нибудь правдоподобное объяснение. Он провел нас через зал к ящику, содержащему дар Джона Беллингема. Тут он остановился и стал смотреть на мумию с любовью настоящего знатока. «Вы заметили, конечно, мисс Беллингем, — сказал он, — что мумия покрыта смолистым составом». «Да», — ответила она, — «и это отвратительно. В эстетическом отношении это ужасно, но в данном случае это возбуждает особое внимание. Заметьте, что черным составом не покрыто главное украшение и вся надпись. А между тем, это именно те места, которые нуждаются в предохранении. А вот ноги и спина, где, вероятно, не было надписей, покрытый точно коркой. Он нагнулся и внимательно стал рассматривать спину мумии, где не мешали подставки. — Доктор Норбери объясняет это чем-нибудь? — спросила мисс Беллингем. — Нет, — отвечал Джолико. — Он, так же, как и я, находит это загадочным. Но он думает, что мы получим объяснение от директора, когда тот вернется. — Вы знаете, что это признанный авторитету, что у него большой опыт, так как он сам производил много раскопок но я не должен больше отвлекать вас. Прошу извинения, если задержал вас так долго. Он принял свой прежний вид, пожал нам руки, торжественно поклонился и направился к кабинету заведующего. — Какой странный человек, — сказала мисс Беллингем, когда Джилика исчез за дверью. — Я бы сказала даже странное существо. Я никогда не видела человеческого существа, похожего на него. Да, этот старик темная личность, согласился я. Этого мало сказать. Он до того бесчувствен, до того далек от всего окружающего, что кажется, будто он живет среди обыкновенных мужчин и женщин лишь в качестве стороннего наблюдателя, не принимающего в жизни никакого участия. Да, это правда. Но он вдруг оживает и становится человеком, когда дело касается египетских древностей. Оживает, но не становится человеком. Даже когда он сильно заинтересован и увлечен, он для меня не человек, а какое-то олицетворение науки. Незаметно в разговорах мы подошли к мумии Артемидора, и моя спутница остановилась, устремив свои задумчивые серые глаза на лицо, смотревшее прямо на нас. Я наблюдал за ней с почтительным восхищением. Она была очаровательна. Нежное лицо было обращено к предмету ее мистического обожания. И вдруг только тут я заметил, как изменилась она со времени нашей первой встречи. Она помолодела, стала как-то нежнее и милей. Прежде она казалась старше меня. Грустная, усталая, серьезная, загадочная женщина с горькой иронической усмешкой, холодная и неприступная. Теперь это была только кроткая молодая девушка. Серьезная, правда, но прямодушная, грациозная и очень привлекательная. Неужели на нее так повлияла наша возрастающая дружба? При этой мысли мое сердце сильно забилось. Мне хотелось сказать ей, чем она стала для меня, чем мы могли бы в будущем быть друг для друга. Наконец я решился прервать ее мечтательную задумчивость. О чем вы задумались так серьезно, прекрасная леди? Она обернулась, сияющей улыбкой и блестящими глазами прямо взглянула на меня. Я думала, сказала она не ревнует ли он меня к новому другу но я начинаю говорить глупости точно ребенок она засмеялась тихим счастливым смехом чуть чуть лукаво почему ревнует спросил я ну вот видите ли прежде мы с ним были друзьями нас было только двое у меня никогда не было друга мужчины исключая отца да и вообще близкого друга никогда не было я была очень одинока когда начались наши бедствия вообще я не общительна. Но все же я еще молодая, я вовсе не философ. Так вот, я часто приходила сюда, смотрела на Артемидора и представляла себе, что он понимает, как грустна моя жизнь, и сочувствует мне. Это смешно, конечно, но право это меня успокаивало. Это вовсе не было смешно. Мне кажется, он был хорошим человеком, тихим, со спокойным лицом и заслужил любовь всех, кто его знал, как гласит эта прекрасная надпись. И очень мудро и хорошо с вашей стороны, что вы догадались скрасить горечь своей жизни той человеческой любовью, которая вырастает из праха веков. Нет, вы не были смешны, и Артемидор не ревнует вас к новому другу. Вы думаете? Она еще улыбалась, но как-то мягче, и в ее вопросе чувствовалась тревога. Вполне уверен, могу поручиться. Тут она весело рассмеялась. Теперь я буду спокойна, потому что вы, наверное, знаете. «Только, пожалуй, с вами страшно. Вы можете читать мысли даже мумий. Но как вы можете это знать?» «Я знаю. Потому что он сам передал вас мне, чтобы вы были моим другом. Вспомнить-ка!» «Да, я вспомнила», — отвечала она тихо. «Это было, когда вы отнеслись так сочувственно к моим глупым слезам. Тогда я поняла, что мы можем быть друзьями. А когда вы передали мне эту вашу фантазию, я оценил ее» и ценю выше всего на земле». Она бросила в мою сторону быстрый нервный взгляд и опустила глаза. Потом, после нескольких секунд неловкого молчания, как бы желая свернуть разговор на менее эмоциональную почву, она сказала «Замечаете ли вы, как эта надпись курьезно разделяется на две совершенно разные части?» «Что вы хотите сказать?» — спросил я, недовольный переменной темы. Я думаю, что одна часть надписи чисто декоративная, а другая выразительна и эмоциональна. Вы видите, что хотя надпись на греческом языке, но общий вид ее и декоративная схема, чисто греческие по выражениям, явно подражают египетской манере. Портрет уже совсем греческий. А когда дело дошло до патетических слов разлуки, то необходимым оказался родной язык, греческий. Да, я заметил это и с каким вкусом выбрана надпись, чтобы не бросалась в глаза и гармонировала с рисунком. Она кивнула, рассеянной головой, точно думала о чем-то другом и опять взглянула на мумию. «Не знаю, почему я вам рассказала об Артемидоре. Это глупая, чисто детская сказка. И ни за что бы я не рассказала этого никому, даже отцу. Как я могла знать, что вы все поймете?» Она сказала это совершенно просто смотря на меня своими серьезными серыми глазами. И ответ вырвался у меня бурно, от сердца. — Я знаю, почему это, — Руфь прошептал я страстно. — Это потому, что я люблю вас, а вы почувствовали это и называли это симпатией. Я замолчал, потому что она вспыхнула, а потом побледнела смертельно. И она смотрела на меня растерянно, почти со страхом. — Я испугал вас, дорогая? — воскликнул я в раскаянии. Я заговорил слишком рано, простите меня. Но я должен был сказать это. Сердце у меня просто разрывалось. Мне кажется, я люблю вас с первой встречи. Может быть, я и не заговорил бы об этом, но, Русь, милая, вы бы не осудили меня. — Я не осуждаю вас, — прошептала она. — Я сама виновата. Я оказалась плохим другом, я не должна была этого допускать. — Потому что ничего из этого не выйдет, Поль. Я не могу сказать вам того, что вы желали бы услышать. Между нами никогда не может быть ничего другого, только дружба. Точно чья-то холодная рука схватила меня за сердце. Страх. Ужасный страх, что я теряю все, что люблю, что делала жизнь привлекательной. — Почему? — спросил я. — Вы хотите сказать, что... что боги были благосклонны к кому-нибудь другому? — Нет, нет, — отвечала она торопливо, с негодованием, — совсем не то. — Тогда это значит, что вы меня еще не любите? — Конечно, нет, но когда-нибудь вы полюбите меня, дорогая. Я буду ждать вас, как Иаков Рахиль, если только вы меня не прогоните без малейшей надежды. — Вы не поймете, — прошептала она, — это невозможно. Есть нечто, не допускающее этого, и так будет всегда. Я не могу сказать больше. Но, Руфь, милая, умолял я в отчаянии, неужели всегда будет так? Я могу ждать, но не могу от вас отказаться. Неужели нет надежды? Очень мало. Вряд ли есть. Нет, Поль, я не могу об этом больше говорить. Расстанемся здесь и не будем встречаться некоторое время. Может быть, со временем мы опять будем друзьями, когда вы простите меня. Простить вас, дорогая, — воскликнул я. Мне нечего прощать и мы останемся друзьями, Руфь. Что бы ни случилось, вы самый дорогой друг, какой у меня был на свете или когда-нибудь будет. Благодарю, Поль, — сказала она чуть слышно. Вы очень добры ко мне, но теперь отпустите, пожалуйста. Я должна остаться одна. Ее рука дрожала, и я был поражен, заметив, как она взволнована и как изменилась. — Мне нельзя с вами? — спросил я. «Нет, — Нет-нет, — воскликнула она, задыхаясь. Я должна уйти одна, я хочу побыть одна, прощайте. Прежде чем отпустить вас, если уж вам необходимо уйти, Руфь, я должен взять с вас обещание. Ее грустный взгляд встретился с немым вопросом. Вы должны обещать мне, — продолжал я. Если это препятствие, разделяющее нас, будет устранено, вы дадите мне знать немедленно. Помните, что я всегда буду вас любить и ждать хоть до могилы. Она вздохнула с подавленным рыданием и пожала мне руку. — Да, — прошептала она, — я обещаю, прощайте. Она ушла, я смотрел в открытую дверь, следя за ней, и увидел ее отражение в зеркале на площадке, где она остановилась и вытерла глаза.